Нина, ее мама и Аля смотрели новости по телевизору и не могли поверить своим глазам. Только что Рик спрыгнул с высотного здания прямо на древнего ящера и выбил ему все зубы, а после... «Это мой сын», — испуганно, но с гордостью заявила мать. Я... «Я даже не знаю, что сказать». «А тут и нечего говорить, мам», — отрезала Нина. Рик последнее время был очень странным, и кто бы мог подумать, что он какой-то супергерой. «Братик, молодец!» – поддакнула Аля. «А я всегда в него верила». Затем экрана зарила яркая вспышка, и репортаж начался с другого ракурса. Огромная бабочка сложила лапки и сдохла, а на ней был древний ящер, тоже сдохший. Но Рик вместо того, чтобы уйти с места буйни, зачем-то пошел обратно в самое высокое здание города. И через десять минут начал взбираться по шпилю молнии отвода прямо в небеса. «Твою мать, Рик!» – неосторожно ляпнула Нина. «Ты что там вообще творишь?»